Глава 41. Мама стояла к ней в пол оборота в форме резервиста. Ещё до того, как Джен отслали, мама стала добровольцем, как отец и его товарищи. Они помогали людям выбираться из-под завалов разрушенных домов, отцепляли районы, опасные для жизни после бомбёжки. Кожаный противогаз на шее, одежда, коротко стриженные волосы. Она выглядела не суразно, не лепо. Но именно такой её запомнила Джейн. Перед ней совсем не та мама, которую она пыталась вызвать. Этот образ произвольно вырван из памяти. Образы родителей давно потускнели, остались лишь очертания, общая канва, но стоило подумать о маме, и сразу представлялась женщина с длинными волосами. Расплывчатое лицо излучало любовь и счастье. Сейчас же Джейн видела маму такой, как в их последнюю встречу. Джейн думала, что забыла ее черты. Оказывается, она помнила даже мелкие морщинки у глаз, едва заметные, только начинавшие формироваться. Изогнутые белесые ресницы, курносое лицо. Такие детали ребенок запоминает в счастливые времена. Они остаются в памяти и хранятся надежно, не хуже, чем запечатленные на фотографической пленке. «Не надо так», — пролепетала Джейн дрожащим голосом и рухнула на колени. «Не надо так», — пролепетала Джейн дрожащим голосом и рухнула на колени. Мама не ответила, словно не слышала. И хотя Джейн понимала, что это не мать, а лишь призрак в её обличье, это тихое безразличие доконало её. «Я забыла тебя!» Джейн застонала и упала на колени. «Я хотела тебя забыть!» По-прежнему никакого ответа. Найти верную тактику поведения легче в случае приветливого, ласкового отношения или, напротив, жестокого, как в случае с Каннингемами. Она бы заключила призраков в круг с сильной защитой. Но такое безразличие. Джейн потянулась к ней, отдёрнула руку. Призраков не существует. Перед ней не мама. Но от чего так бьётся сердце? От чего она ощущает тоску и одиночество ещё острее? На что сейчас важнее обратить внимание? Всё же уйти она не сможет, ведь другого шанса увидеться не будет. Прошу, посмотри на меня. Мама шевельнулась, и сердце Джейн подпрыгнуло. Неужели собирается уходить? Она подалась вперёд, схватила маму за плечи и развернула к себе, надеясь вблизи увидеть знакомое выражение глаз. Тело её оказалось твёрдым и тёплым, такие родные черты самого дорогого человека. Будь у неё желание, могла бы считать это существо матерью, поверить, что перед ней действительно она. Несомненно, магия могла воссоздавать любые порождённые ею образы. Сопротивляться искушению не оставалось сил, и Джейн прошептала: "Я твоя дочь, Джейн. Я здесь". На лице мамы мелькнуло раздражение. Она повернулась, впилась в неё глазами так, что перехватило дыхание, но затем взгляд скользнул в сторону и сосредоточился на чём-то за её спиной. Выражение лица, взгляд, манеры Во всем безразличии и отсутствии интереса. Словно мама не узнавала ее. Неудивительно, Джейн и сама давно отгородилась от воспоминаний о ней. Но сейчас старый шрам разошелся. Рана, не дававшая о себе знать почти два десятка лет, стала болеть и кровоточить. А Джейн уже не помнила, как с этим справляться. Она не могла совладать со слезами. Лежащая на плече мамы рука шевельнулась. Пальцы коснулись щеки. тёплый, будто живой, настоящий. Она провела по линии роста волос, находя на этом лице черты самой себя. Невольно отметила едва заметную выемку на подбородке. Разум не желал мириться с ошибкой, даже понимая, что за этой выемкой тёмный гранит. Его вес мог стать для неё якорем в реальности, угрожающей исчезнуть. Поэтому она надавила на него пальцем. Как заманчиво поверить, что мечта, возникшая в минуты тоски и боли несколько дней назад, сбылась. Мама здесь, с ней. Но Джейн преодолела печаль, сорвала фальшивый покров ради того, чтобы добраться до правды. Ради правды она отказалась от сна. Ради неё ела только тушёного зайца, траву и сырые яйца. Она временами походила на помешанную, погрузилась с головой в ритуалы, открывающие видения иных миров. И вот это случилось. Покров лопнул, будто прорвалась кожа на барабане. Фигура вытянулась, но смотрела по-прежнему глазами матери. Так бывало и раньше. «Почему ты не желаешь нас кормить?» — спросило существо. Слова звучали очень странно. Такого Джейн не доводилось слышать. Вместо простых звуков лились потоки. Струи нот разной высоты, связанные одна с другой — и они извивались, касаясь уставшей плоти и костей. Накорми нас, и мы выведем тебя отсюда. Миссис Канингем тоже говорила о голоде. Похоже, получая отказ, эти создания впадали в отчаяние. Это воодушевляло. И чем вас кормить? спросила Джейн, сделала шаг назад и гордо вскинула подбородок. Своим чувством вины. Она вспомнила Августина в кухне. Его затуманенный взор, когда он утверждал, что глаза её налились кровью, а тело заражено болезнью. Как ни странно, досада тогда успокаивала остальные чувства, как ни парадоксально, дарила облегчение. Увидев маму, Джейн ощутила острое желание всё исправить. Скончавшиеся пациенты показывали Августину, как их можно было спасти, что он должен был, но не сделал. Как же всё просто. Невероятно просто. К нему приходили не духи мёртвых, а голодные существа иного мира, принявшие образы, сохранившиеся в его же сознании, самые яркие, потому что причиняли больше всего боли, ведь они охотились именно на такие чувства и точно определяли жертву. Джейн хмыкнула и обнажила зубы в улыбке, похожей на оскал. Я не испытываю ничего подобного. «Без нашей помощи ты здесь умрёшь». Совсем не угроза, нет, констатация факта. Правда, которую Джейн, отвергая, принялась разрывать зубами и ногтями, словно паутину, из которой хотела выбраться. «Я буду бороться!» — выкрикнула она. «Здесь нет круга, в который она может загнать существо. Можно ли начертить его в воздухе и заключить туда фигуру? Проблематично, если учесть её размеры. Тогда надо защитить себя кругом». Джейн попыталась присесть, ноги подкосились, и она упала на колени от усталости, но заставила себя собраться. В ображении заработала, рисую их рисы стены. Ты гораздо сильнее него, произнесла фигура. Слова будто сразу проникали внутрь мозга, растекались между извилинами. Ты выносливее, а его всегда переполняли вина, сожаления, досада. Поэтому отданное тобой даже слаще. Джейн загнулась и сомкнула круг за спиной. Ты стремилась к жизни маленького человека, Джейн Шорингфилд Лоренс. Старалась ни о чём не сожалеть, хотела всё контролировать. И вот ты здесь. Тебя переполняет чувство вины. Сколько человек умерли из-за тебя? Потому ты вышла замуж за того, кто не желал брака. Потому заставила его беспокоиться настолько, чтобы лгать тебе. а потом из-за тебя оказаться лицом к лицу с этой ложью». Существо говорило правду, настолько тяжелую, что она прибивала к земле. Джейн легла набок и сжалась, прикрывая пульсирующий комок в животе. «Чего лишилась ты?» — спросила фигура, преодолев всего-то сантиметр на пути к познанию невозможного. «Ты напугала многих, навязывала свою заботу, заставляла себя бояться». Ты разрушила больше жизни, чем погубила людей. «Нет», — прошептала Джейн, — «я не стану винить себя за это. Ни о чем содеянном жалеть не буду, по крайней мере, до его спасения». Она подняла голову и решительно посмотрела на возвышавшуюся перед ней фигуру. Таня шевелилась, будто замерла и внимательно рассматривала Джейн. Вытянутая голова в серповидном уборе не покачнулась. одежды не развивались. Тогда вспомни прошлое, как падали и разрывались бомбы. Вспомни страх и чувство вины из-за того, что люди рядом умирали, а ты жила. Это пища мне будет довольно, и я отпущу тебя. Она почти почувствовала шипение проникающего в подвал газа, жар пламени, холодный пол, на котором она лежала и дышала сквозь ткань маминой юбки. Каждое утро выходить на улицу разбомблённого Камхерста. Воспоминания вернулись и стали ярче. Сердце сжалось от ужаса, страданий, мысли о погибших за столько дней войны. Перед ней нижняя часть фигуры превратилась в кусок ткани, который мама закрывала ей лицо, чтобы спасти от газа. Под ней содрогнулся каменный пол, как во время бомбёжки. Джейн смотрела на него во все глаза, ни земляной пол или грязные камни. а белый и холодный. Такой не встречается в зданиях Камхерста. Камхерст далеко, а Ларрентон и вовсе в глубине страны. Здесь она в безопасности. Сюда война не добралась. Необходимо, чтобы правда закрепилась в мозгу. Если она допустит мысль, что находится в подвале в Камхерсте, сразу окажется там. Она в Линдрич-Холле, где и хочет оставаться. Джейн подняла глаза на гранитную статую перед собой. Джейн возвела стены так высоко, что в тусклом помещении вспыхнул яркий свет. Всё вокруг выглядело нарисованным на листе бумаги. Живот разрывало от боли. Джейн жала контур каменной фигуры, тянула, закручивала, рвала, пока не остались только чёрные спутанные линии. За спиной нечто тяжёлое и плотное с грохотом повалилось на каменный пол. Джейн выдохнула с облегчением, скривилась от боли и вытолкнула себя из круга в реальный мир. поднялась, подумала об августине и снова шагнула в темноту. Дальше ни фигур, ни гранитных статуй. Один пустой зал сменялся другим. Там не было ни Августина, ни склепов с спокойниками, не было даже её самой. Пошатываясь от изнеможения, Джейнс вернулась в другой коридор. Свеча в руке догорала. Энергии в теле оставалось всё меньше. Прохладный воздух освежал хрупкое тело. То, что осталось от прежней Джейн Шоррингфилд Лоуренс. Ну вот наконец новая нечто. Очертания чего-то частично скрытого тенью. Куча мусора или сидящий сгорбившийся человек. Августин. Надежда захлестнула её, Джейн опустилась на колени и поползла. Живот пронзила боль, в следующую секунду свеча потухла. Отбросив канделябр, она продолжала двигаться, нащупывая путь рукой. Вскоре боль стала нестерпимой. Она не позволяла двигаться. Усталость всё же удалось сломить её волю. Внезапно она почувствовала тепло. Рука легла на плечо, вторая на спину. Тресущиеся от страха и голода руки человека, запертого в темноте на 6 дней. Следом в нос ударил неприятный запах грязного тела и антисептика.